Глава сорок третья. Вздрогнув, я просыпаюсь от писка у себя над духом Комната залита серебристо-серым светом. Дедушки рядом нет. На ковре чашка с остывшим чаем и мой телефон. Я свешиваюсь с дивана и хватаю его. Мне пришло сообщение с незнакомого номера. Птица снова пыталась взлететь, но все толку Я видел стаю, летевшую на некотором расстоянии. Она не останавливалась поблизости. «Гарри». По скриптам. «Как бы я хотел, чтобы ты сейчас была здесь». Я перечитываю сообщение три раза. Потом смотрю на время. Шесть сорок семь. Как рано он встал. Лёжа на диване, я оглядываю старенькую дедушкину гостиную и думаю, чтобы ответить Гарри. Закидываю руки за голову. «Всё тело болит, как будто я бежала несколько часов подряд». Я сажусь и смотрю в сторону кухни. В доме тихо и совершенно пустынно. Встав, иду к задней двери. Открыв её, слышу ясное громкое пение малиновки. Я окидываю взглядом предрассветные поля в поисках лебедей. Встаю на цыпочки и пытаюсь разглядеть озеро. Пишу ответ Гарри. «Мы скоро увидимся. У меня для тебя сюрприз». Я кладу телефон в карман и, изевая, иду к сараю. Утренний воздух холодит мне щёки, кожа становится влажной от росы. Дедушка роется в коробках, но, услышав меня, сразу поднимает голову. «Я всё закончил», — говорит он. «Вот только что». «Почему ты меня не разбудил?» Сначала я начинаю злиться. Я сама хотела сделать летательную модель. Это же как-никак мой проект. Но потом вижу на бетонном полу широко распростёртые крылья, а между ними папину альпинистскую обвязку, и понимаю, как я рада, что дедушка всё сделал. Проволока связывает разные части нашей самодельной сбруи с перьями. По центру крыльев проходит ряд застёжек-липучек, чтобы я могла продеть туда руки. А на концах крыльев — садовые перчатки, которые мне тоже предстоит надеть. Модель получилась прекрасной, сложной и очень похожей на то, что изображено на схеме. Я поднимаю с пола смятые листочки с инструкциями и сравниваю с тем, что смастерил дедушка. «Уж не знаю, где ты нашла эти инструкции», — медленно произносит он, — «но они хороши. Всё, что в них написано, можно смело делать. Всё работает». Я опускаюсь на корточки рядом с моделью. Провожу пальцами по толстым кожаным ремням, идущим сзади от сбруи к крыльям, и отмечаю, как крепко они пришиты. «Потрясающе!» — говорю я. «У меня бы ни за что так не получилось!» Дедушка смущенно кашляет. Потом явно довольный собой расправляет плечи. Так же двигается лебедь, когда поправляет перья. «Давай посмотрим, как все это работает», — говорит он. Он осторожно поднимает крылья, не сгибая. Они кажутся такими массивными. «Тяжелые?» — спрашиваю я. Дедушка качает головой. «Да не особенно. Странно, правда?» «Ну, вообще-то кости у них полые, а сейчас в крыльях только мягкая набивка». Я поворачиваюсь спиной к дедушке, и он помогает мне влезть в обвязку. Затягиваю ремни на бёдрах и сразу чувствую, что крылья тянут меня назад. «Сейчас будет легче», — говорит дедушка. «Вытяни руки в стороны». Он прикрепляет мои руки к крыльям с помощью липучек. Потом обвязывает мне грудь кожаным ремнем, кажется, это старый ремень от брюк, и крылья сразу плотно прилегают к моей спине. Когда дедушка затягивает еще один кожаный ремень у меня на животе, я вдыхаю поглубже. И, наконец, он фиксирует липучками мои ладони в садовых перчатках. «Вот», — говорит он, — «красиво и удобно». Я замечаю свою тень на дальней стене. Маленькое тельце и огромные крылья, распростёртые за спиной. Я выгляжу, словно крылатый супергерой. Девушка-птица. Пытаюсь пошевелить пальцами, одним за другим. Кошусь на крылья и взвизгиваю от восторга, заметив, что проволочки, ведущие от перчаток к крыльям, тоже начинают шевелиться. Я двигаюсь взглядом вверх по проволочкам и вижу, что от моих движений первичные маховые перья отделяются друг от друга и разворачиваются. Поведя плечами, чувствую, как у меня за спиной вздрагивают все перья. Именно так шевелились бы перья на крыльях у настоящей птицы. «Это волшебно!» — выдыхает дедушка. Крылья так плотно прикреплены ко мне, что я улавливаю запах пыли и набивки. Мне кажется, что у меня за спиной висит огромный рюкзак. Выгнув спину, я смотрю на свою тень на стене. Крылья медленно меняют форму при каждом моём движении. «Попытайся их сложить», — говорит дедушка. Он сверяется с инструкцией. «Согни локти и прижми кулаки к груди. Пробую это сделать». Сначала кажется, что крылья слишком тугие, чтобы двигаться, но я тяну немного сильнее, и тогда они послушно складываются. Теперь попробую скрестить руки на груди. Я кладу правую руку поверх левой, и крылья охватывают меня по бокам. Дедушка зажимает рот руками и слегка качает головой. Точно так же всегда делает папа, если что-то сильно его поражает. «Прямо как настоящая птица» говорит он, никогда не видел ничего подобного. В ответ я только киваю. Я и сама до сих пор не могу прийти в себя от всего этого. Мы с дедушкой сделали потрясающую модель из этих крыльев, настоящую летательную машину, почти как у да Винчи. Давай отвезем их в больницу, предлагаю я.